Глава 16 Бессонница приходит при очень непредсказуемых условиях и воздействует на людей самым разным образом. Она может сказаться, едва только вы в постель, или мучить, позволяя на час или около того заснуть, после чего заставляет ерзать и бодрствовать всю остальную часть ночи. В Соединенных Штатах от нее страдает каждый пятый. Проведя большую часть ночи в блужданиях по интернету, Хантер решил пару часов поспать, прежде чем его мозг снова вернется к бодрствованию. Образы отца Фабианы и церкви плавали у него в подсознании, как кинолента, мотающаяся по бесконечному кругу. И чтобы прервать ее, Хантер с четырех утра занялся упражнениями. Шесть часов после тяжелой работы и горячего душа Хантер выглянул из окна своей маленькой с одной спальней квартиры на юге Лос-Анджелеса. Он пытался привести мысли в порядок, когда зазвонил мобильник. «Детектив Хантер». «Роберт, это Джонатан Уинстон!» Хантер посмотрел на часы. «В чем дело, док? Не спится?» «В мои годы я редко сплю после пяти утра, но я не стал бы звонить, дабы обсуждать мои привычки». Зловещие нотки в голосе доктора Уинстона стерли улыбку с лица Хантера. «Что случилось?» «Тебе бы лучше прихватить своего напарника и приехать сюда». — Мне нужно, чтобы ты сам посмотрел кое-что до того, как я начну вскрытие безглавленного священника. — До того, как начнешь обследование? — скептически уточнил Хантер. — Совершенно верно. — Ты у Коронера округа? — Ну да. — Я позвоню Карлосу. — Мы будем через полчаса, док.